Валялет спрыгнула со ступеньки и осторожно ступая по узкой тропинке между двумя стенами кукурузы, пошла вперёд. Кукурузные стволы шуршали, задевая её плечи, жёсткие изумрудного цвета листья чиркали по рукавам жакетки, отбрасывая на тропинку пятна теней. Несколько раз Валялет оглядывалась, хотела убедиться, что она здесь одна. Шелест листьев, их мягкое касание Мерцающий свет и мелькающие тени — все это пугало ее и сбивало с толку. Полю, казалось, не было конца. Вайолет потеряла ощущение времени, уже и не понимала, давно ли она здесь, несколько минут или часов. Вдруг впереди на тропинку выскочил кролик и помчался по ней на утек. Вайолет шла за ним, не отрывая глаз от его мелькающего белого хвостика. Ну вот кролик пропал из виду, и она вышла на край поля, разгречённая и запыхавшаяся, прямо к освещённой солнцем шпалере, увитой колючей ежевикой с ещё неспелыми ягодами. Перед ней была узкая калитка-виртушка, с обеих сторон стснутая кустами. И Валик пришлось продираться сквозь острые шипы, которые проникая через рукава жикетки, до крови исцарапали ей руки. Следующее поле было покрыто травой, За ним шло ячменное, тяжёлые метёлки злака, весели низко, самое пора косить. Здесь в открытом пространстве дышал из гораздо легче, и впереди виднелись фермерские строения. Валет прошла ячменное поле и по тропинке, огибающей скотный двор справа, вышла к ферме. Здесь никого не было, но на солнце сушилось постиранное бельё, а из амбара доносились какие-то дребежащие звуки. На площадке рядом с тропинкой стояла лошадь, она мирно щипала травку, и когда Вайолетт проходила мимо, подняла голову и посмотрела на нее. Миновав ферму, Вайолетт прошла через засаженную низкорослыми деревцами рощицу, где лежал на боку полуразвалившийся трактор. Нижняя рама его совсем заржавела, впрочем, как и другие его металлические части, названий которых она не знала. Вайолетт терпеть не могла о безхозяйственности, особенно когда мужчины столь небрежно относятся к имуществу. И заторопилась поскорее уйти отсюда в поля. На одном из них пасли коровы, на другом овцы. Она перешла через дорогу, потом ещё через поле ячменя и снова через дорогу, и упёрлась в большое поле кукурузы. Валята остановилась, оглядела его, но совсем ненадолго. Ведь она подкрепилась кофе и пастилкой, И теперь готова была преодолеть ещё полмили сквозь кукурузное поле. Это займёт минут 10, не больше. А дальше дорога и грунтовка, ведущая через небольшое поле прямиком к трактору. Там она остановится и отдохнёт. Мущину Валет заметила, когда уже прошла чуть ли не половину кукурузного поля, несмотря на то, что это было нелегко, как и на первом кукурузном поле. Мешал шум листьев и мелькающие пятна света и тени. В очередной раз оглянувшись назад, она увидела где-то в ярдах в 40 какого-то человека. Сказать точно, шёл ли он именно за ней, было невозможно. Кто знает, может он просто идёт по той же тропе по своим делам. Откуда он взялся? С фермы, где она видела ржавый трактор, или увидел её из амбара и двинул за ней? А может, он ищет заблудившуюся корову или ходил навестить больного друга, как прикидывала Валя совсем недавно. Но когда она осталась с ним один на один на бесконечном кукурузном поле, все эти предположения показались неправдоподобными и абсурдными. Старый с ней показыват, что она испугалась, Валя прибавила шагу. Кукурузные стволы смыкались верху над тропинкой и затрудняли видимость впереди. Она решила остановиться и подождать, когда мужчина ее догонит. Лучше видеть его вблизи, чем он будет маячить где-то далеко у нее за спиной. Может быть, он просто обгонит ее и улыбнется, и все, больше ничего не случится. Ну а даже быстрого взгляда назад ей хватило, чтобы понять, что этот человек не из улыбчивых. Мужчина был на вид не очень крупным, чуть повыше самой валит, Лицо спокойное, сосредоточенное, Шагал он быстро. При виде его у неё в голове возникли образы тёмных амбаров, ржавеющего металла и неопрятных небритых щёк. Ей хотелось ещё раз оглянуться, но она не осмелилась. Валя от опять прибавила шагу. Ей уже было всё равно. Пусть думает, что ещё немного и она бросится бежать. Ей показалось, что кукурузный листе шуршат за спиной гораздо ближе. Но тут в конце тропинки показался просвет, и она побежала. Выскочив из зарослей кукурузы, Вайлетт по ступенькам быстро перескочила ограду и оказалась на дороге. Не останавливаясь, она припустила по ней без оглядки. И только когда в боку заколола, она замедлила бег и оглянулась. Дорога сзади была пуста, мужчина вслед за ней так и не вышел. Валят остановилась и согнулась пополам, опёрлась руками в колени и тяжело дыша, не отрывая глаз от того места, где он мог появиться. А когда не дождалась, поняла, что была права и бросилась бежать. Скорее всего, сейчас он прячется там, в зарослях кукурузы. Валят всё ещё тяжело дышала, но всё равно быстрым шагом пошла по дороге, надеясь, что её догонит какая-нибудь попутная машина или трактор. или просто ей встретится какие-нибудь прохожие. Так она добралась до узенькой дороги, ведущей направо, и свернула на неё, лишь бы идти подальше от того кукурузного поля, и только потом заглянула в карту. Оказалось, что эта дорога ведёт прямиком к постоялому двору, куда собственно она и направлялась, и те оставалось ещё в полмили. Валя летропливо пошла, оглядываясь назад через каждые 20 шагов, Но её преследователь так больше и не появился.